Глава 14. С жуками просто. Увидел – убил. Это с людьми сложно. Можно ли считать стрелу молнией и снарядом? Получится ли ее отбить битой? Скорее нет, чем да. И уж точно я не в том состоянии, чтобы проверять эту гипотезу. Я уверен, что мембрана выдержит, все таки Рой озаботился защитой самого ценного. Потому просто пространственный скачок в сторону, молния бьет рядом, еще скачок кисупу. Я вышел из скачка в воздухе у него за спиной. Крутой разворот и заряженный удар наискось в голову. Сверкающая бита попала в цель, только вот до головы архимага я так и не достал. Словно бы сам воздух вокруг него оказался настолько наэлектризован, что обрел плотность и стал вязким. Бита застряла в этом невидимом покрове, а следом ударил короткий разряд, отбросивший меня к стене. Сам Ясупов при этом даже не пошевелился. Да что там. В его измотанном состоянии он даже не успел среагировать на мою атаку. Получается, это некая его пассивная защита, она же контратака. Я не силен в стихийной магии, но напоминает покров молнии или ауру электризации. Ясупов обернулся, когда я уже встал на ноги. Похоже, скорость моих перемещений поставила его в тупик. все таки эту способность он не видел. А еще он не увидел огромного медведя, появившегося прямо за его спиной. Я скачком ушел в сторону всего на несколько метров. Требовалось экономить силы. Юсупов промахнулся шаровой молнией, и мы атаковали в ответ. Я в лоб, Урсус со спины. Удар медведя был первым, но его массы и мощи не хватило, чтобы преодолеть покров. Я зарядил биту по полной, но все равно уткнулся в невидимый барьер. Как мы ни пытались продавить, ничего не вышло. Истощенный после ряда тяжелых битв, архимаг все еще оставался архимагом. Правда, если меня отбросил очередным разрядом, то медведь так просто сдаваться не собирался, да и парочки молний недостаточно, чтобы сдвинуть эту тушу с места. Урсус проявил потрясающую смекалку, чем удивил не только меня, но и супова. Медведь не смог дотянуться до врага лапой. а потому просто взял и удлинил когти. Метоплоть — штука гибкая, а медведь уже неплохо освоился с ней. Удлиненные когти-кинжалы дотянулись до плеча архимага. Урсус дернул лапой, оставляя Исупу у подарочек в виде четырех длинных шрамов в будущем. Дед вскрикнул, скрет неожиданности, нежели от боли, развернулся и будто бы попытался оттолкнуть медведя голыми руками. Только по пещере сначала разошелся такой грохот, что у меня заложило уши. Сразу запахло озоном и палёной шерстью, а в следующий миг тушу медведя буквально разорвало на куски, которые тут же исчезли. Этого времени хватило, чтобы я подготовил новую атаку. Над моей головой зависли три копья с раскалёнными наконечниками. Но откат за смерть Урсуса оказался слишком силен. Я физически почувствовал боль, и пришлось временно прервать связь с миньоном. Восстановить его быстро я не смогу, а энергия мне и самому пригодится. Я упал на колени, кашляя кровью. Сил хватило лишь на короткий жест. И все три копья со свистом полетели в цель. Юсупов уже успел развернуться, и наконечники увязли в ауре прямо перед его расширившимися глазами. Но это я предвидел. Щелчок. Взрыв. Наконечники копии выпустили заряд пламени. Юсупова отбросило на несколько метров, но вязкий огонь быстро опал. Кажется, моих сил хватило, чтобы слегка подпалить ублюдку седые брови. Тоже неплохо, но не тот эффект, на который я рассчитывал. Попытался встать на ноги, все еще борясь с откатом. На новый скачок сил уже не оставалось, поэтому просто выставил столько щитов, сколько успел. Повезло, что это была обычная молния, которыми есупов всего лишь моментально убивал жуков. Хотелось посмотреть, где Елена и что она собирается делать, но... Ментальная проекция не выдержала. Молния влетела мне в грудь, прожгла насквозь под доспешник, а меня отбросила в сторону. Вяло попытался атаковать, бросив несколько дисков и гроздь дроби. Это максимум немного сбило его с толку. Когда Исупов замахнулся для очередной атаки, внезапный порыв ветра отбросил его в сторону. Он с удивлением обернулся и тут же получил воздушный серп в лицо. «Елена!» — ошарашенно произнес он. Признаться, я тоже удивился. Был абсолютно уверен, что девушка не станет встревать в бой. И уж тем более на моей стороне. Но она лишь молча атаковала, нанося размашистые, но выверенные удары. С кончика меча при каждом взмахе срывался незримый серп ветра, пусть и разбивающийся о защиту деда. Но даже так ему пришлось поднять руки, чтобы защищаться от мощных атак. «Сейчас!» — крикнул я. Ясупов отражал воздушные атаки. потому не заметил, как под его ногами почернел пол. Хиса аккуратно обвела его ноги и по команде начала утаскивать архимагов под пространство. Тот рывком погрузился по голень и чуть не потерял равновесие от неожиданности. Честно говоря, не думал, что у Хисы такое получится, надеялся, что хотя бы сможет просто замедлить его. Вдобавок Иисупов пропустил несколько атак от Елены, заставивших его пошатнуться. Но главным был рывок девушки. Клинок метил в голову Архимага. Точный, смертоносный удар. Однако в последний момент она все же отвела руку в сторону. Лезвие, выкованное явно не из обычного металла, легко преодолело защитное поле и оставило глубокий рощерк на щеке Юсупова. Но это лишь разозлило Архимага, который окончательно потерял берега. С он ударил Елену в грудь, открытой ладонью, Вспышка молнии и девушку отбросила в сторону. Сам же Архимаг, будучи уже по колено погруженный в зеркало, без раздумий сунул туда руки. С моего места не было, понятно, что происходит, но по отголоскам Хисы стало ясно, что ей очень больно. Через миг щупальца пропали, а зеркало начало быстро исчезать. Тело Исупова же, напротив, целиком покрылось молниями и засияло. Разряды разлетались во все стороны. Из глаз сыпались искры, волосы встали дыбом, образовав седой ореол. Он раскинул руки в стороны и просто взлетел, выбираясь из-под пространства. Со стороны это походило на явление какого-нибудь архонта-молнии, единого со стихией. К этому моменту Елена уже пришла в себя и попыталась атаковать, вновь отправляя серп ветра. Я из последних сил сфокусировал энергию на создании копья. Гром раскатился по пещере. Копье пролетело мимо, потому что есопов обратившись молнией, мгновенно оказался возле Елены. Он парил, раскинув руки в стороны, будто хотел обнять девушку, но между его ладонями ударило множество голубых вспышек. Разряды проходили прямо через голову Елены, отчего ее тело забилось в конвульсиях, и она упала безвольной куклой. Я понимал, что дед просто оглушил ее, при этом стараясь не причинять вреда, но вряд ли ко мне он отнесется так же. А сил, честно говоря, больше нет. Даже револьвер пуст. Но удивлен, что у Юсупова их еще столько. Я был уверен, что он тоже уже на пределе после битвы с материнской особью. Но нет, недооценил я местных архимагов. Юсупов, оставаясь в форме аватара молнии, развернулся на месте и практически мгновенно напитал энергией новую стрелу грома. Только в этот раз она выглядела более внушительной, мощной. Я уже не успевал ничего сделать. Да я уже в принципе ничего не мог сделать. Только эта атака предназначалась не мне. Ублюдок метил в сердце Роя. Молния яркой вспышкой сорвалась с рук Архимага, пересекла пространство, обернувшись драконьей пастью, сотканной из тысяч разрядов. Но, не долетев до цели, неведомым образом развернулась и с ревом ударила в грудь самого Юсупова. Словно молния, которую он выпустил, внезапно обрела собственную волю и начала действовать сама по себе. Никакая защита, никакие покровы его не спасли. Старика выбила из формы аватара и словно куклу бросила в стену. И вот теперь я наконец понял, что случилось. На том месте, где только что парил Архимаг, остался висеть силуэт, сотканный из молний. Силуэт, а правильнее сказать, дух грома, развернулся к ошарашенному Есупову, словно бы посмотрел на него. а затем взорвался. Тысячи вспышек ударили во все стороны, но только не в нас. Стены кокона покрылись черными пятнами. Вокруг Архимага вообще началось буйство молний. Все пространство заполнилось бушующими разрядами, но ни один из них не попал ни в кого живого. Дух грома вмешался и не позволил Архимагу поразить сердце Роя. А через миг все стихло и исчезло. Юсупов теперь походил не на грозного архимага, а на обычного старика. Зато из глаз пропал полубезумный блеск, да и чувство дестабилизации постепенно угасало. Он неуверенно потрогал кровоточащую щеку, словно не помнил, откуда взялась рана. Огляделся вокруг, увидел Елену и быстро пополз в ее сторону. «Лена! Леночка!» — запричитал Юсупов, обнимая внучку. «Что же это? Да что же я твое-то... «Как так можно-то?» «Ну вот, а говорят, что электротерапия не работает. Когда звездюлей прописывает собственный дух хранитель, все работает. А конкретно громовая братья не особо страдает от излишней нежности. Так что Исупов еще очень легко отделался, раз до сих пор может двигаться». Я же страдом, но пополз в сторону разорванной мебмараны. Как и думал, первую атаку она выдержала, но появления духа грома уже нет. Однако тот бил аккуратно и точно. Молнии лишь срезали защиту, но не повредили того, кто был внутри. На полу лежала девочка лет десяти на вид, обманчиво юная. С такими длинными и густыми волосами, что они полностью укрывали ее, как одеяло. На ней было надето простое хлопковое белое платье, явно сшитое в старую эпоху. Это скорее удивляло. То, что духи могут иметь физическое воплощение, нормально. То, что они носят человеческую одежду, как минимум, странно. А эта девочка была именно духом. В этом я ни на секунду не сомневался. Притом духом древним и очень сильным. Правда, сейчас она балансировала на грани, готовая сорваться в небытие. Я подполз ближе, взял теплую ладошку и выпустил все остатки энергии потока, какие смог наскрести. выжимал все до капли сколько хватило сил сейчас любая кроха энергии может стать решающей и это сработало девочка медленно подняла веки посмотрела на меня бездонными голубыми глазами и улыбнулась чистой искренней улыбкой какой могут улыбаться лишь тысячелетние маленькие девочки есупов прошипел я есупов хаха тебя задери иди сюда Хиса не откликнулась, все еще отходя от ран, полученных в бою. На воскрешение медведя сил уже не оставалось, так что и выбора у меня не было. Сам я ее не дотащу. Это она! Раздался надо мной голос, в котором сквозило удивление. Это сердце Роя. Это ее я хотел убить. Быстро! Прошипел я. Бери ее и неси к воде. Нужно вернуть ее в озеро, пока не поздно. Вернуть? Старик посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Бегом!» — прошепел я. Не зная, что он в этот момент увидел в моем лице, но старика передёрнуло, и он быстро отвернулся. Опустился на колени, поднял девочку так, словно она вот-вот растает, а затем развернулся и пошел прочь. Кажется, на этом моменте я все же отключился, окончательно лишившись сил. Не знаю, сколько времени было в отключке, Кажется, периодически приходил в себя. Смутно помню, как меня тащили куда-то в темноте. Потом один раз очнулся, будучи в воде. Окончательно пробудился уже лежа на берегу под светом внутреннего солнца. Приподнялся на локтях огляделся вокруг. Озеро, солнце. Разве что птичек не хватает. И не скажешь, что я нахожусь в самом центре проклятых земель. Юсупов сидел впереди, прямо у озера, так, что ноги касались воды. Он смотрел на ровную гладь и не шевелился. Что с хранительницей? Первым делом спросил я. Старик вздрогнул, похоже, мой голос вывел его из транса. Медленно обернулся и посмотрел на меня, но как-то испуганно, что ли. Я отнес ее в пещеру, как ты и сказал. Но когда попытался спуститься с ней в воду, она просто растаяла, словно снег. Словам беру! Я упал обратно на траву. Все в порядке. Теперь все будет в порядке». «Я все сделал правильно?» «Да, Саныч, ты молодец». Я даже не пытался играть во всякие там сиятельства и господа. «Ты вернул ее домой. Теперь все будет хорошо». «Слава богу!» В его голосе слышалось облегчение. Он даже проигнорировал моё обращение. «Я боялся непоправимого. А она... Кто она?» «Дух-хранитель, как твой, только более древняя. Она живет в этом озере, хотя, скорее всего, во всех озерах в этом месте. Думаю, не связаны между собой». «Хранительница озера? Как немое Из легенд?» «Наверное. Не знаю. Может, это и есть ваша Немуя». «А кого она охраняет?» «Жизнь. Она дух жизни. Очень добрая ко всем, даже к людям». Энсехтоиды ее похитили, держали в плену, и черпали из нее энергию целый век. Потому жуки такие громадные, потому вода в озерах мертвая, потому все это место такое мертвое и проклятое. Для создания новых жуков Рой высасывал энергию духа жизни мощный источник. Не понимая только, как им удалось пленить ее духи связаны с потоком. Они и близко не подойдут к детям безымянной». Не сомневаюсь, что дело не обошлось без вмешательства людей, учитывая, кто призвал Рою в этот мир. «Ладно, это все дела дней минувших, а надо думать о будущем. Кстати...» «А где Елена?» — снова приподнялся я на локтях. «Она в порядке», — размыто ответил Юсупов. «Это главное». «Понятно». Похоже, девушка уже пришла в себя и не горит желанием общаться с дедулей. Сложная семейка, ничего не скажешь. «Сеятель замер, если что», — произнес Есупов. «Связь ловит нормально, так что вызвали помощь. Но жуки всё ещё ходят, бродят и даже нападают. Это остатки. У них есть цель, для которой они были созданы. Ничего удивительного». «А у сеятеля какая тогда цель?» Он охраняет содержимое, не более. Хорошо. Жуков чистить будем еще долго, но теперь это просто хаотичные стаи без единого управления. Даже трогать не обязательно. Лет через пятьдесят сами вымрут. Можно скромно, не очень уверенно, скорее шепотом, но громким, заявить, что мы это сделали. Мы победили. И я прямо чувствую, как моя связь с потоком укрепляется с каждой секундой. Пожалуй, за все время в этом мире я получил такой скачок в силе, лишь когда открыл новый глаз. А это хороший признак, очень хороший. А ещё меня радовало, что есупов не задает вопросов, хотя наверняка у него их сейчас просто миллиард. Но молчит и просто смотрит на озеро. Тоже хороший знак. «Знаешь...» — внезапно нарушил он тишину. «Она мне улыбнулась». Напоследок, перед тем, как растаять. Словно и не знала, что я пытался ее уничтожить. Говорю же, она очень добрая и наивная. Удивительно, что она смогла так долго существовать в подобном мире. «Хорошо здесь», — чуть мечтательно произнес старик. «Не про мир, а здесь. Тихо, спокойно. Хотел бы я тут остаться». «Так оставайся. Заслуженная пенсия». Да кто же мне позволит? произнес он. Кажется, старик улыбался, думая о пенсии. Мне скорее интересно будет посмотреть на того, кто попытается запретить. Это верно. На этот раз Есупов уже рассмеялся. Надо же. В суровом роду умеют смеяться, невероятно. Или дед просто сломался. Несите таблетки для поддержания хмурого хлебальника. Вообще я не шучу, произнес я. «Я тоже планирую тут остаться. Не у этого озера, правда, у соседнего. Там раньше поместье было, а с другого края — деревня. Вот там и поселюсь». «С чего вдруг?» «Тоже на пенсию решил». «А чего бы и нет? Тихо, людей мало, никто не достает. Кроме тысяч гигантских жуков, бродящих в округе». «Жуки — это хорошо. С жуками просто. Увидел, убил. Это с людьми сложно». «Тоже верно». Но чтоб здесь поселиться, одной медальки освободителя будет мало. Ничего, мне хватит. Есть у меня план. Соседнее озеро, говоришь? А Немуэ там тоже плавает? Она и есть озеро, в каком-то смысле. Так что да. Понятно. Вскоре за спиной послышался нарастающий гул, какой могут издавать лишь несущиеся на полной скорости автомобили. Словно услышав звуки моторов, показалась и Елена. Посмотрела на меня, пару секунд посверлила спину деда, отвернулась и пошла встречать подъезжающих. Разумеется, это была не просто имперская армия. Это была гвардия рода Есуповых. Три броневика, увешанные орудиями, внутри несколько десятков гвардейцев, все сильные, одаренные. Выбрались, взяли под контроль территорию и замерли в ожидании приказов. «Пошли», — тихо произнесла Елена, подойдя ближе. Они отвезут нас в Знаменск. «Настолько безопасно стало?» — Все же удивился я. «Мы ж в самом центре проклятых земель». «По пути сюда не было ни одного боевого столкновения, господин», — произнес один из гвардейцев. Я кое-как поднялся на ноги, и это стоило мне просто чудовищных усилий. Каждое движение причиняло боль. К тому же хотелось петь, есть, спать. И все одновременно. И желательно при этом даже глазами не шевелить. «Да что там! Мне даже глубоко дышать больно!» «Ваше сиятельство!» — обратился гвардеец к сидящему на берегу Юсупову. «Езжайте!» — отмахнулся тот, даже не обернувшись. «Я тут еще немного посижу, подумаю...» «Ну, ваше сиятельство!» — растерялся гвардеец. «Не положено ведь!» «Старейший народа сказал свое слово!» — отрезала Елена. «Ваша задача — выполнять, а не обсуждать!» На этом спор был окончен. Мы сели в броневик, машины развернулись и поехали обратно, оставив старика на берегу озера сидеть и наслаждаться наступившей тишиной. «Вот теперь совсем хорошо», — произнес он, когда все уехали.